На экране вновь появилось изображение самолета. Из-под его крыла валил дым, который казался ничуть не опаснее догорающего походного костра. «Минутку, минутку!» — заговорил Берн. «Не Н-22 взорвался, а этот кусок дерьма двигатель Санстер!» Он ткнул пальцем в экран. «Разлетелся ротор турбины, и осколки ее лопаток пробили корпус». «Именно об этом я их предупреждал». «Ты их предупреждал?» — спросила Кейси. Так «Еще бы, черт побери!» — ответил Кенни. «Я знаю об этом буквально все. В прошлом году Санстер приобрел шесть агрегатов у Аэросивикос. Я участвовал в сделке в качестве консультанта от Нортона и обнаружил массу дефектов, зазубрины и трещины на лопатках турбины». Я посоветовал Санстеру отказаться от них. Кенни развел руками. Но зачем сорвать сделку? Руководство Санстера решило отремонтировать их. При разборке мы обнаружили множественные следы коррозии. Вероятно, сертификат качества был поддельный. Я еще раз сказал, выбросьте их на помойку. Но Санстер установил двигатели на самолеты. И вот теперь ротор турбины разрывается. Подумать только, какая неожиданность. А осколки впиваются в крыло с такой силой, что начинает дымиться не негорючая гидравлическая смесь. Пожара не случилось только потому, что жидкость не горит. И они сваливают вину на нас. Он повернулся, вновь указывая на экран серьезно испугав 270 пассажиров, находившихся на борту. «К счастью, никто не пострадал». «Еще бы!» — сказал Берн. Физеляж уцелел, леди. Никто не пострадал. Крыло поглотило энергию взрыва. Наше крыло!» «И мы ждем реакции властей на эту ужасную трагедию. Мы еще вернемся к этой теме. А сейчас я передаю слово Эдду». Вновь показали студию программы новостей. Прилизанный ведущий сказал «Спасибо, Алиция». «Это был репортаж с места происшествия в аэропорту Майами, где взорвался самолет. Мы будем знакомить вас с развитием событий по мере поступления сведений. А теперь вернемся к повестке дня». Кейси облегченно вздохнула. «Не верю своим ушам». Кенни развернулся и вышел из комнаты, хлопнув за собой дверью. «А в чем дело?» — спросил Ричмонд. «На сей раз Кенни имеет полное право сердиться», — ответила Кейси. «Дело в том, что Нортон не несет ответственности за неполадки в двигателе». «Как же это? Он ведь сказал, что был консультантом». «Послушай», — сказала Кейси, — «ты должен уяснить себе одну вещь. Нортон строит корпуса и крылья. Мы не производим двигателей и не ремонтируем их. Мы не имеем к ним никакого отношения. Никакого? Это вряд ли двигатели для наших самолетов поставляют другие фирмы General Electric, Прат и Уитни, Ролс- Ройс. Но репортеры не улавливают различия. Уж очень оно тонкое. — съязвил Ричман. — Ничего подобного? Если у тебя сгорела электропроводка, тебе ведь и в голову не придет обратиться в газовую компанию. — Если у тебя лопнула шина, ты не станешь винить производителя автомобиля? — Нет, конечно, — отозвался Ричман. — Но это ваш самолет с крыльями, двигателями и всем прочим? — Нет сказал Кейси. — Мы строим самолет и устанавливаем на нем двигатели по выбору заказчика. Именно так, как ты ставишь на свой автомобиль шины той или иной марки. Если Мишлин выпустил бракованную партию резины, «Форд» не виноват. Если твои шины облысели и это привело к аварии, «Форд» не виноват. То же самое касается и нас. Ричман все еще сомневался. «Все, что мы можем сделать, — продолжала Кейси, — это гарантировать безопасность полетов наших машин с двигателями, которые мы устанавливаем. Но мы не можем заставить авиакомпанию как следует обслуживать силовую часть. Это не наша забота. И только уяснив это, можно понять, что на самом деле произошло. В сущности, журналисты перевернули все кверху ногами кверху ногами. Но каким образом? «Взорвалась турбина», — объяснила Кейси. «Лопатки сорвались с ротора, и корпус не выдержал удара. Двигатель загорелся, потому что его неправильно эксплуатировали. Такого не должно было случиться». Но наше крыло поглотило энергию разлетающихся осколков и защитило пассажиров, находившихся в салоне. Истинное значение происшествия в том, что этот самолет был построен так качественно, что смог уберечь 270 человек от последствий взрыва неисправной турбины. По сути, нас нужно наградить орденом, но уже завтра акции Norton Aircraft упадут в цене. Кое-кто из пассажиров побоится лететь на наших машинах. Разве это оправданная реакция на то, что случилось? «Нет, но это разумная реакция на репортаж, и это волнует наших людей». «Что ж», — заметил Ричман, — «по крайней мере, журналисты не упомянули о Транс-Пасифик. Кейси кивнула. Именно это беспокоило ее в первую очередь, и именно потому она поторопилась побыстрее оказаться у телевизора. Она хотела узнать, свяжут ли журналисты взрыв в Майами с вчерашним происшествием на борту 545-го. Пока о нем молчали. Пока. Но рано или поздно заговорят. «Теперь на нас обрушится шквал звонков», — сказала она. Тигр вырвался из клетки. «Ангар номер 5, 9.40 утра». Ангар, в котором разместили 545-й, окружили около десятка охранников. Это была обычная процедура, когда на авиазаводах появлялась бригада РВС. Сотрудники ремонтно-восстановительной службы путешествовали по всему миру, расследуя причины аварий самолетов. Все они имели лицензии ФАБ на производство работ в любой точке земного шара. Однако, поскольку выбирали их, исходя из квалификации, а не трудового стажа, они не принадлежали к профсоюзам. Их появление на предприятии зачастую вызывало различные трения. Аэробус «Транспасифик» стоял в ангаре под лучами флуоресцентных ламп, едва видимой за паутиной решетчатых лицов. Техники облепили его со всех сторон, Кейси заметила Кенни Берн который возился с двигателем, осыпая бранью своих людей. Они выдвинули решетку реверса, торчавшую из гондолы двигателя, и просвечивали изогнутые обтекатели рентгеном, измеряли электросопротивление материалов. Рон Смит в окружении группы электриков стоял на подъемной платформе под брюхом корабля. Подняв глаза, Кейси увидела в окошке пилотской кабины «Ван Трунга». Его подчиненные проверяли бортовые компьютеры и тестировали программы. Доэрти с бригадой механиков работал на крыле. Его люди при помощи крана снимали трехметровые алюминиевые секции одного из предкрылков. «Первым делом осматривают самые крупные конструкции», — сказала Кейси Ричманному. «Такое чувство, будто самолет раздирают на части». «Это называется уничтожать улики», — произнес голос за их спинами. Кейси повернулась. К ней неторопливо приближался Тед Роули, летчик-испытатель. Он носил ковбойские сапоги, клетчатую рубаху, дымчатые очки, подобно большинству своих коллег. Тед любил создавать себе имидж отчаянного парня. «Это наш старший пилот-испытатель». — сказала Кейси. — Тедди Роули. Его называют Рокон Ролли. «Уж лучше быть плясуном, чем Кейси с семью гномами», — заявил Тед. «Это ее прозвище?» — спросил Ричман, внезапно заинтересовавшись. «Да, Кейси и ее гномы». Роули небрежно махнул рукой, указывая на инженеров. «Вот эти парнишки». «Хейго! Хейго!» Он отвернулся от самолета и хлопнул Кейси по плечу. «Как поживаешь, малышка? Я вчера звонил тебе». «Знаю», — ответила Кейси, — «я была занята». «Еще бы», — сказал Тед. «Готов спорить, Мардор вас всех поставил на уши». «Ну и что обнаружили инженеры?» «Подожди, не говори ничего, сам догадаюсь». «Все впустую». Эта великолепная машина работает как часы. Стал быть, виноват пилот. Кейси промолчала. Ричман неловко замелся. «Эх-эй!» -э — произнес Тедди. «Не надо смущаться. Я и прежде такое слыхивал. Давай признаем, все инженеры как один, члены клуба «Дай пилоту по рукам». Вот почему они делают самолеты так, чтобы те и впрямь летали сами». «Одна мысль о том, что ими кто-нибудь будет управлять, приводит инженеров в бешенство. Что за нелепость сажать за штурвал живого человека? И, конечно, когда что-нибудь идет наперекосяк, все сваливают на пилота. Пилот один во всем виноват. Я прав?» «Прекрати, Тедди», — сказала Кейси. «Ты знаком со статистическими данными?» «Большинство аварий происходит из-за...» В этот миг Дойерти, ползавший по крылу над их головами, свесил голову вниз и скорбно произнес «Кейси, у меня дурные вести. Думаю, тебе будет интересно взглянуть. В чем дело?» Кажется, я понял, что случилось с 545. -м. Кейси забралась по лесам и прошла по крылу, Доэрти сидел, склонившись над передней кромкой. Механики сняли предкрылки, обнажив внутреннюю конструкцию крыла. Кейси опустилась на колени и локти рядом с Доэрти. На месте снятых плоскостей виднелись направляющие, расположенные через каждый метр, узкие рельсы, по которым скользили предкрылки, приводимые в действие гидравликой. У передней кромки на направляющих Были установлены кулисные механизмы, которые при выпуске предкрылков наклоняли их вниз. У противоположного конца рельса в кейсе увидела цилиндры с поршнями, которые перемещали предкрылки.